Глава 20. Надар. «Невозможно. Этого быть не может. Хаос давно не приходит в наш мир. Билась в голове одна и та же мысль. Не заметил, как и домой вернулся. Хаос провел через несколько слоев теней. И я не обратил на это никакого внимания. Так сильно погрузился мыслями в далекое прошлое, омраченное невежеством, страхом и злобой тех, кто не понимал сути хаоса. Проигнорировал бродягу, который подошел ко мне». Но я его и не заметил. Я бросился прочь из дома, вышел к озеру и застыл на берегу. Прошлое накрылось головой. Когда империя Дарадазир еще не существовала, когда весь мир боялся магов, восхвалял их и возносил до божественного уровня, люди с магией хаоса напротив считались порождениями темных сил. Нас считали проклятыми, злыми, чуждыми этому миру, и на нас шла охота». Невежественный, темный, неразумный народ считал, что мы истинное зло. Подстегивали эту мысль другие маги, мы были невыгодны. Они закладывали семя ненависти и раздора, зарождали страх к магам хаоса. Они не осознавали масштаба отворимого зла. Как итог, все, кто носил себе хаос, научились скрывать его. Не использовали силу и в конечном счете сила хаоса убивала носителя, разрывала, не находя выхода. Итог был печальным. Живым остался лишь я. Остальные давно покинули сей мир и находятся в объятиях без времени Воспоминания накрыли меня. Я вновь услышал и увидел, ощутил. «Жечь! Жечь! Жечь, дочь тмы!» Толпа обезумела. Они, как один, кричали одно и то же, от мало до велика. «Жечь!» Хворос сваливали вокруг высокого шафота. К столбу магии была привязана молодая женщина. Она пыталась перекричать толпу. «Стойте! Я не дочь тьмы! Я не несу зла! Пожалуйста, услышьте меня!» Но никто не слышал. «Вы много лет меня знаете! Нет вам не зла!» Изуспешно пыталась она достучаться до толпы, которая жаждала ее крови. Девушка таила в себе крупицы хаоса, но даже их хватило бы усмирить всю толпу. Но не могла она силой воспользоваться. Не умела, не знала, как. Хаос непредсказуем. Его нужно укращать. Ему нужно обучать. И столько отважных и полезных дел с ним можно творить, что не счесть. Но разве толпе это объяснить? Разве можно доказать невеждам и темным умам, что это дар, а не проклятие? Что девушку нужно просто учить. Белая рубаха до колен, забрызганная ее же кровью. Девушку пытали. Ее белые ноги и руки были в оковах, блокирующих любую магию. Но хаосу эти браслеты не страшны, если знать, как им пользоваться. «Врешь! Тебя принесла сюда тьма! Ты не человек! Ты темная сущность! Ты зло!» — кричала толпа. «Ты даже выглядишь не как все! Сжечь ее!» Волосы у девушки были ярко-медного оттенка. В лучах солнца они выглядели, словно пламя огня. Як уже белая чистая, а вот глаза. Один был прозрачный и синий, как зимнее озеро, другой чернее черного. Замысел природы только. Никакой хаос здесь не замешан. Хаос может пробудиться в ком угодно. Красив ли человек или уродлив, глуп или умен, с добром пришел в этот мир или ненавистью, он наполнен. Для силы хаоса все это неважно. Но разве людям объяснить? Людям, которые считают, что маги, посланники богов и любое слово их закон... Я был закован цепями, обессилен. Меня пытали, требовали дозвать всех, ком имеется хоть капля хаоса. Уговорами пытались добиться имен, пытками, обещаниями освободить, отпустить. Богатствами думали осыпать. Лживые люди. Они заставили увидеть казнь девушки, которую я не знал, но в которой проснулась сила. Невинная душа попала в руки к этим озверевшим глупцам. Она не знала о нас, о людях хаоса. Не знала, что мы могли ее защитить, обучить, как обучал меня мой отец. Народ закидывал ее камнями, грязью и нечистотами. В руке стихийного мага появился огненный шар. Я видел, как отражался огонь в испуганных глазах девушки. Я слышал шепот своей силы «Отдайся мне, и ты спасешь ее». Как же молод я был, как глуп, многого еще не знал. А ведь я мог ее спасти, мог, но не умел тогда управляться с хаосом как умел это делать мой отец. Я не знал, как спасти невиновную от безумцев, не растворившись в хаосе и самому не стать сумасшедшим. Тогда, много-много лет назад, я был не готов к подвигам. «Чего ты ждешь? Жги ее, жги! Спалим темную сущность!» — ревела толпа. «Жги, жги, жги!» — На распев требовала толпа. Голоса стихли только когда маг поднял руку, который которой сильнее вспыхнул огненный шар. Я стоял за решеткой и смотрел в узкое окно своей темницы. Как совсем скоро от прекрасной девушки останется лишь пепел. «Смотри, да-дар, смотри!» — смеялся начальник тюрьмы. «Или назови все имена и место, где прячутся люди тьмы!» «Я молчал! Одна жертва спасении других, значит, так тому и быть!» «Боги с нами, и они говорят нам, что мы уничтожили заразу в виде темной силы, что проникла в наш мир. Это дитя носит в себе тьму, а тьма чужда нам. Ей не место здесь, эта душа должна быть спасена. Пламя очистит ее душу от темноты и зла. Она спасется через сожжение». Всего на мгновение маг огня, он же палач, поднял взгляд на зарешеченное тюремное окно. Сигнала не последовало. Я не назвал имен, и приговор для невинной девы вступил в силу. Она закричала сорванным голосом. «Гори! Гори! Гори!» — ревела довольная толпа. Крики девушки я помню до сих пор, как и запах паленой плоти. Магический огонь голодным зверем долго терзал ее тело. Девушка умирала мучительно и страшно. Я вспомнил безобразные мрачные события. Те времена давно прошли. Время изменило людей. «Хаос больше не зло. Хаосом можно управлять, поняли маги. Да было поздно. Магов с этой силой не осталось. А те, кто рождались, ходили с ума, не в силах справиться с могуществом и соблазнительным шепотом этой силы. Лидия Раджески, баронесса, Макхауса, Ее нужно защитить и обучить». «Лидия, и когда же ты собиралась мне сказать, что носишь в себе хаос?» С негодованием поинтересовался Зеливар. «Он впился в меня суровым и колючим взглядом. И вот зуб даю, не отстанет, пока не выложу всю правду». протянула э -э -э, я озадаченно. «На самом деле я знала только то, что я маг Земли, а про хаос я удивлена не меньше Армана». Тряхнула головой и с опаской пробормотала. «Господин Гор, ну я, как и вы, только что узнал об этом. И чем мне теперь это грозит?» Он сдвинулся сдвинул и брови чуть склонил голову. Не моргая, смотрел мне в глаза. Я стоически выдержал этот тяжелый взгляд мудрого и очень умного человека. Он вздохнул, прикрыл глаза и покачал головой. Провел ладонью по лицу и прошептал. «И как я сам не увидел, не разглядел!» «Господин Гор, так что теперь будет?» Проговорила, едва слышно. Сцепила руки в замок, сжала пальцы с такой силой, что они побелели. Мне было не по себе. «Что этот хаос мне даст? Новые проблемы?» «Уж точно хорошего мало», — и хитно заметил внутренний голос. «Что будет?» Задумчиво произнес Зеливар, глядя куда-то вдаль или дальше. Он долго молчал, нервируя меня, потом, наконец, соизволил взглянуть на меня и сказал. «Что ж, Ли, придется тебе пообщаться с генералом. Только он во всем мире обладает магией хаоса, сохранив при этом разум и душу. Я закусила нижнюю губу и подумала, что, может, стоит рассказать Арману правду о себе. Не успела как следует обдумать эту мысль, как вдруг. Зелевар подался ко мне, крепко схватил меня за подбородок. жилистыми сухими пальцами с силой сжал мое лицо, так что могли синяки остаться, и прошипел. «Лия, завтра же с утра напишешь ему письмо, что желаешь встретиться». Я дернулась назад, желая освободиться от жесткой хватки, но Арман сжал пальцы сильнее и продолжил. «Слушай меня, глупая. Я уверен, генерал заведет разговор о твоей силе. Будь внимательна, впитывай каждое его слово, будто ты морская губка. понимая всем его рекомендациям, ибо пробудившийся хаос — это всегда игра с безумием и смертью». И после этих слов он убрал с моего лица руку. Я потерла, а подбородок, и проворчала. «Больше не делайте так, Арман. Я ваша ученица, а не вещь, которую можно хватать». Он хмыкнул и никак не прокомментировал мое возмущение. Будто оно и не заботило его светлый ум. Зеливар вновь задумался и погладил свою бороду. А я не сдержалась, решила высказаться. «По поводу встречи с генералом». Начала осторожно, снова потерла подбородок, так как Арман явно не рассчитал силы. Или намеренно сделал мне больно. Очередной прием Зеливара. «Я не думаю, что это хорошая идея. А с хаосом мы сами разберемся. Вы гений, я тоже не дура». «Книг у вас только что...» «Нет ли я?» — оборвал мне Зелевар. «Есть в мире вещи, которые стоит изучать и контролировать только с тем, кто лично знаком с этим монстром. Генерал Дэш знает о хаосе все, если не больше. Он посмотрит твою силу и скажет, что делать дальше». Я вскочила с места и сплеснула руками. «Но я не хочу с ним общаться», — вырвалось у меня злое. Не могла я сказать Арману, что, опасаясь генерала по той причине, что он может меня разыскивать по приказу отчима. А вдруг эта информация о хаосе внутри меня причина для моего заключения в тюрьму? И теперь меня вообще повесят, утопят, сожгут, но сначала хорошенько попытают. От этих мыслей у меня по позвоночнику побежал противный холодок. Я остановилась напротив зеливара и упавшим голосом поинтересовалась. А что вообще полагается людям, у кого обнаружился хаос? Арман прищурился и с насмешкой поправил меня. «Ты хотел спросить, что полагается женщинам, у которых пробудился хаос?» Дернула плечом и кивнула. Арман снова погладил свою бороду и сказал, «Прошли те времена, когда хаос считался истинным злом, и власти уничтожали всех его носителей». Он поднял указательный палец и тоном профессора добавил, «Но с тех времен не зафиксировано ни одной женщины с силой хаоса, «Данная сила крайне своедравна, и может не пробуждаться с рождения. Она может всю жизнь спать. Но, коль пробудится...» «Что ж, я бы никому не желал этой силы...» Я развела руками. «Если у меня эта сила пробудилась, то все пропало, да?» Спросила раздраженно. «Арман прав, о хаосе известно мало. В основном теория и исторические хроники. Какого-либо учения по данному виду магии не было, Или Арбан просто еще не дал мне этих книг? Зелевар смерил меня задумчивым взглядом и пустился в дискуссию. Хаос — явление неизученное, Лея. Ты должна понимать, что это первичная, бесформенная, беспорядочная и неорганизованная стихия, наполненная туманом и мраком. В отличие от других видов магии, хаос разумен. Он стремится поглотить разум и душу того, кто его призвал или в ком он пробудился. Это вечно голодный монстр Ли, и неизвестно, как удалось на дару Дэшу его укротить». Меня кое-что зацепило в его словах. Я прошла туда-сюда и снова остановилась напротив фармана, который продолжал сидеть в садовом кресле и поглаживать свою бороду. «Погодите, господин Гор, вы... Вы сказали, что хаос можно призвать? То есть это не только врожденная стихия, но и приобретенная?» Я интересовалась осторожно, но при этом внутри меня все похолодело. Вспомнила слова служанки, когда только-только очнулась в этом мире и в этом теле, что Лидия призвала темную сущность. Что если вместе со мной в это тело вошел и хаос, или я сама хаос? А, -а, -а. из тех знаний, что я получила, я знаю, что темные сущности своего рода дети хаоса. Если по научному сказать, то темные сущность это уникальные формы жизни, сотканная из энергии хаоса. Я схватилась за голову и сделала шумный вздох. «Арман следил за мной». «Далее хаос можно призвать. И можно наполнить свое тело, которое хаос разрушит. Хаос открывает двери к темным знаниям. Но цена душа. Были у меня где-то старинные свитки». Он нахмурился, и взгляд стал отстраненным. Арман словно вспоминал далекие, очень далекие дни. «Был один человек, который сумел наполниться хаосом. Он заключил сделку». Когда смерть его настигнет, то душа его не переродится, а достанется хаосу. И я уже говорю о хаосе не как о стихии, а о том хаосе, который известен как бесконечность, пустота за пределами всех пустот. Изначальное бесконечное ничто. Это бездна за пределами всех безд, без времени, предначало всех начал. У меня волосы на голове зашевелились. Дурное предчувствие появилось. И будто на мои переживания отреагировала погода. внезапно налетел ветер, потемнело небо. Свинцовые тучи закрыли собой ясное небо и золотое солнце. Начал накрапывать дождь. Его капли становились тяжелее, вот-вот начнется ливень. Но мы с Деливаром не спешили уходить с террасы. Мы немного помолчали. А потом он продолжил рассказ, а я уже знала, что скажет Арман. И не ошиблась. Он обманул могущественную силу Ли, получил страшное знание, как можно жить вечно. Он узнал, что можно перерождаться здесь и сейчас, не покидая пределов мира и не переходя в мир духов для ожидания суда и новой жизни. Я не знаю, жив ли тот человек, хотя слово «жизнь» для него неприемлемо. Быть может, его настигла кара, и хаос дождался своей награды. Я дослушала молча слова Армана Гора, слились с видом непогоды, темных туч, серой пелены дождя. Его рассказ погрузил меня в странные и мрачные размышления. Я голко сглотнула и на негнущихся ногах дошла до своего кресла, буквально плюхнулась в него, уставилась прямо перед собой и подумала, значит ли это, что настоящая лидия Раджески принесла мою душу в жертву хаоса? Возможно ли то, что когда я совершу месть за всю семью Раджески, То и я уйду следом тоже буду мертва. Или есть другая версия, что Лидия уже расплатилась, и отдала хаосу свою душу. Меня пугали оба варианта. Я напишу утром генералу, сказала Зелевару упавшим голосом, и под его пристальным и задумчивым взглядом встала с кресла и ушла к себе. На город обрушилась непогода, бушевал самый настоящий шторм. Такая же непогода поселилась и в моей душе.